Хлопушка 14. -я. Мотоциклы держали четкий строй, словно спаянные вместе. Все мотоциклисты в белоснежных шлемах, такой же в форме, перехваченной широким кожаным ремнем с черной кобурой. Позади этого строя, метров 30, двигались два черных лимузина с большими мигалками на крышах. Беспрестанно сменяли друг друга красные и синие огни, пронзительно выли сирены. За ними шли полицейские машины. еще более черное. «Это Ауди, мудрейший. В таких очень большие начальники ездят». Глаза мудрейшего приоткрылись в небольшую щелочку, пурпурный луч устремился в сторону лимузинов и вернулся обратно. За Ауди следовали еще две полицейские машины, но без сирен. Я провожал взглядом эту кавалькаду. От возбуждения хотелось громко закричать, но холод, шедший от мудрейшего, как от земли, Остудил мой энтузиазм, поэтому я лишь негромко проговорил. Наверняка это большие люди. Очень большие. Мудрейший не ответил. С чего бы это большому начальству приезжать? Продолжал я сам с собой. Обычный день, не Новый год и не праздник. Ой, вспомнил. Похоже, с памятью у меня совсем плохо стало. Мудрейший, сегодня же день мясной еды, известный праздник в нашей деревне мясников». Мы, главным образом я, придумали этот праздник десять лет назад, а потом его сделали своим в городе. Один раз у себя провели и отобрали. Хотя бабахнув по лау чтобы отвести беду, я уехал в другие края, но с родины беспрестанно доходили новости и рассказы про меня. «Если окажешься в наших краях, мудрейший, спроси на улице любого, Лося Аутуна знаешь?» и тебе тут же расскажут про меня много необычайных историй. Нельзя не признать, что, переходя из уст в уста, кое-какие истории уже значительно преувеличены, в том числе мне приписано много чего не имеющего ко мне отношения. Но как бы то ни было, в том, что я, Аутун, или вернее я, Лосяутунь десятилетней давности, человек выдающийся, нет никакого сомнения. Конечно, есть еще один равный мне по славе большой человек, «Нет, это не Лаулань, а его третий дядюшка». Как утверждает подонок Лаулань, этот чудак за день переспал с сорок одной женщиной и попал в книгу рекордов Гиннесса. Но, как говорится, за что купил, зато и продаю. Я, мудрейший в наших краях, все как свои пять пальцев знаю. Мясной праздник продолжается три дня, и все это время самые аппетитные мясные блюда ласкают взор – На площади в центре города разбивают красивые выставочные стенды производителей скотобойного оборудования и инструментов, а также механизированной обработки мяса. Во всех гостиницах города проводятся конференции по выращиванию скота, обработке и приготовлению мяса. В то же время в больших отелях города организуются всевозможные мясные банкеты, на которых обилие блюд превосходит всякое воображение. В течение этих трех дней от мяса все поистине ломится. Ешь, сколько влезет. Ешь, сколько можешь. А еще на площади седьмого месяца проводятся большие соревнования по поеданию мяса. Завоевавший это звание может получить 360 мясных купонов. Со всем этим можно закатить пир горой в любом заведении города. И, конечно, обменять эти 360 купонов – на 3600 дзиней мяса. Это примерно 1800 килограммов. Самым крупным событием праздника является соревнование по поеданию мяса. Но всеобщее внимание привлекает все же большой благодарственный мясной парад. Программы всех праздников обычно насыщены. Не было исключением и наш праздник. Два небольших городка, которые связывает это шоссе, являются частями одного города и представляют по форме гантелю. Парад в этот день проходит по шоссе. Колонны из восточной части города направляются в западную. Колонны из западной части следуют в восточную. Где-то посредине они встречаются и проходят мимо друг друга. Вне всякого сомнения, мудрейший, не ошибусь, если скажу, что сегодня две колонны встретятся перед этим храмом, где с одной стороны дороги обширный пустырь, а с другой развалины стены, как раз для того, чтобы в поле нашего зрения попало все, что было приготовлено. «Я понимаю, мудрейший, сила буддизма велика. Все у тебя расставлено по местам. Пока я тут болтал, со стороны западной части города стремительно приблизились два серебристых кадиллака, спереди и сзади охраняемые двумя вольво». Расчищающих дорогу мотоциклистов и полицейских машин не было, но не было и этого поверхностного, ничего не принимающего в расчет тайного величия. Подлетев к храму, машины резко свернули с шоссе и остановились на небольшом пятачке. Обе затормозили решительно и солидно. Главное, передний кадиллак с двумя приваренными золотистыми рогами походил на гепарда, резко прервавшего стремительный бег. От этих машин и этого торможения просто сердце в пятки ушло, и я негромко проговорил. «Мудрейший, открой глаза свои и узри, приехали действительно большие люди!» Мудрейший, сидевший, скрестив ноги, был спокойнее божества Матуна за его спиной. «Я очень боялся, что старик застыл в позе созерцания, и кто тогда будет слушать мой рассказ?» Но я не удостоил мудрейшего и взглядом, слишком красочным было происходившее на улице. Сначала из двух одинаковых серебристых Вольва выскользнули четверо детин в черных плащах и черных очках. Черные волосы одинаково подстрижены бобриком, такие человекообразные глыбы угля. Через секунду из передней дверцы «Кадиллака» вышла еще одна глыба, тоже в черном. Этот мгновенно повернулся к задней дверце, открыл ее и, положив руку на верхний край открывшегося пространства, легким движением, ничуть не нарушая торжественности, помог выйти какому-то черному человеку. Он был выше всех на голову, его большие оттопыренные уши, казалось, были выточены из хрусталя. Он тоже был весь в черном, но в отличие от остальных, на его шее был белоснежный шелковый шарф, а во рту сигара толстая, как гуандунская колбаска. Такой шарф легок, как лебединый пух, может взлететь в небо от одного дуновения. А сигара наверняка импортная. И если не с Кубы, то с Филиппин. Изо рта и ноздрей тянется сизоватый дымок. Очень красиво в лучах солнца. Вскоре со стороны восточной части города подъехали три американских джипа с маскировочной сеткой цвета хаки на крыше, утыканные ветвями со свежей листвой. Из машин выскочили четверо мужчин в белоснежных европейских костюмах и обступили даму в короткой белой юбке. Настолько короткой, что это была и не юбка вовсе, а так, одно название. При малейшем движении взгляду открывались трусики с кружевной каймой. Ноги длинные, словно нефритовые колонны, с розоватым отливом. Высокие, да нельзя белые замшевые сапоги аж до колен. Маленький красный шарфик на шее казался живой искоркой огня. Точеное лицо, большие темные очки, чуть заостренный подбородок. В левом уголке рта небольшая, с бобину черная родинка. Пышная копна спускающихся на плечи светло-желтых волос. С непринужденным видом она подошла к здоровенному детине, И остановилась за три чьи от него. Четверо охранников в белом за пять чи. Сняла очки, открыв полные печали глаза, и натужно улыбнулась. «Большой Лань, я дочь Шэнь Гундао, и меня зовут Яуяо. Отец приехал бы сегодня на верную смерть, но я добавила ему вино снотворное, и приехала умереть вместо него. Старший брат Лань, можешь убить меня». «Но прошу, пощади отца!» Здоровяк не двинулся с места. Глаза закрыты темными очками. «Что в них, не определишь!» Но я догадывался, что выбирать ему непросто. Женщина в белом по имени Шэнь Яо-Яо спокойно стояла перед ним. Высоко поднятая грудь, готова в любой момент принять обжигающую пулю. Большой лань повертел в руках сигару, Будто бы рассеянно отшвырнул ее в сторону джипов и зашагал к своему кадиллаку. Водитель метнулся открыть дверцу. Кадиллак быстро сдал назад, вывернул и с визгом вылетел на шоссе. Четверо здоровяков вытащили из черных плащей оружие. Последовал град выстрелов, и три джипа покрылись пробоинами. Два вольва рванулись вслед за кадиллаком и скрылись в облаке пыли. В храме плотной пеленой тяжело повис едкий пороховой дым. В испуге я громко раскашлялся. То, что произошло у меня на глазах, было прямо классическим эпизодом из кино. Это происходило не во сне, и доказательством тому были и три джипа в лужах масла со спущенными шинами, и четверо мужчин в белом, застывших и истуканами». Доказательством могла послужить и эта поразившая меня своим поведением женщина. Я заметил, как из-под темных очков у нее катились слезы. Дальнейшая обрадовало меня еще больше. Она направилась ко входу в храм. Шла она очень красиво. Бывают женщины симпатичные, а ходят некрасиво. А бывает, что походка красивая, а сами они не очень. У этой же И фигура великолепная, и облик прекрасен, и походка просто блеск. Редко такое встретишь. Поэтому даже Большой Лань, бездушный, как заиндевелый чугун, не решился выстрелить в нее. И ведь по походке не скажешь, какое потрясение она пережила пару минут назад. Видны прозрачные шелковые челки, и нога в таком чулке возбуждает еще больше, чем нога обнаженная». На внешней стороне высоких замшевых сапог болтаются кожаные кисточки. Чтобы видеть ее тело в полном объеме, нужно было поднять голову, а так я видел лишь его часть ниже пояса. Она шагнула через порожек ворот, и густой аромат породил в моей душе трепет. Таких высоких чувств я в своей подлой душонке никогда не испытывал, а вот сегодня испытал. Смотрю на ее точеные колени, и аж губы трясутся. Так и представляю себе, как припадаю к ним. Но куда там? Духу не хватит. Мудрейший, я, лось Аутун, когда-то был шпаненок, которому море по колено. Титьки жены императора, попадите они мне, и то не побоялся бы погладить. А вот сегодня струхнул. Ручка молодой женщины погладила Мудрейшего по голове. «Сила небесная, чудны дела ваши. Вот ведь дикость, вот счастье. Мудрейшего по голове». А вот меня по голове не погладила. Отважно поднял полные слез глаза в надежде, что она погладит и меня. Но увидел лишь ее ослепительный силуэт. «Мудрейший, ты слышишь, что я говорю?» Полдень, когда отец с маленькой сестренкой в руках снова появился во дворе нашего дома, мать казалась совершенно спокойной, словно отец никогда и не уходил, а просто сходил к соседям. Поведение отца тоже было для меня удивительным. Вид мирный, движения естественные. Будто это не павший духом мужчина, который входит в дом второй раз после мучительных душевных переживаний, а верный муж – возвратившейся с ребенком домой после встречи с друзьями на досуге. Мать скинула верхнюю одежду, надела потрепанные серые брезентовые рукавицы, почистила котел, налила воды, принесла дров и зажгла огонь. Я с удивлением заметил, что она использует не старую резину, как раньше, а лучшие сосновые дрова. Сосну применяли на строительстве дома, и мать собрала остатки на дрова, Наберегла их, словно ждала какого-то торжественного праздника. По дому распространился аромат горящей сосны, и от света огня на душе сделалось тепло. Мать уселась перед печкой в приподнятом настроении, будто только что продала машину частично негодного утиля, а инспекторы местной компании этого не заметили. «Сяо Тун, сходи-ка в дом Джоу. Пусть отвесят три дзыня колбасы». Вытянув ногу, Она достала из кармана штанов и протянула мне три юаневые бумажки и с короговоркой добавила. «Смотри, чтобы свежая была, а потом по дороге купи в лавке три дзыни лапши». Когда я вернулся с багровой жирной колбасой и лапшой, отец уже снял свою кожаную куртку, скинул длинный до земли пуховик и отпустил дзяо-дзяо. На подбитом ватой заношенном жакете отца не хватало пуговиц. но в нем он казался гораздо солиднее. На сестренке Дзяо-Дзяо тоже был жакетик, наватив красную крапинку на белом фоне, красные клетчатые ватные штанишки из укороченных рукавов торчали тонкие ручонки. Красивенькая и кроткая, как кудрявый ягненочек, она наполняла мое сердце любовью. Коротконогий стол из катальпы с красной лаковой столешницей, стоявший перед отцом и Дзяо-Дзяо, мы использовали лишь на Новый год, Обычно он у матери был завернут в полиэтилен и хранился, как сокровище, высоко под балкой. На столе стояли две чашки кипятка, из которых валил пар. Мать принесла замотанный пластиковым мешком горшок, размотала его, открыла крышку. Там оказалось полно белых кристалликов. Я чутко потянул носом и тут же понял, что это сахар. Хотя я был малец прожорливый, каких мало... Мать, несомненно, прятала все вкусное куда подальше. Но и это не препятствовало мне втихаря лакомиться. А вот до этого горшка с сахаром я так и не добрался. Не знаю я когда она купила или нашла этот сахар. Видать, она похитрее меня, и я начал сомневаться, не хранит ли она у меня за спиной еще много других прекрасных продуктов. Мать не испытывала никакого стыда за этот припрятанный от меня сахар, Будто поступать таким образом было очень даже благородно, и ничего неприглядного в этом поступке нет. Маленькой ложкой из нержавейки она зачерпнула сахару и спокойно положила в стоявшую перед зяо дзяу чашку с кипятком. Это был такой широкий жест. Чуть ли не солнце поднялось из-за вершины западного холма, чуть ли не курица снесла утиное яйцо, свинья принесла слона. Сверкая глазенками, в которых сквозила боязнь, дяо-дяо посмотрела на мать, потом перевела взгляд на отца. Его глаза тоже сияли. Он протянул большую руку и снял с дочки вязаную шапочку, открыв круглую головку, всю в кудряшках, как у ягненка. Мать зачерпнула ложку сахара, поднесла к отцовой чашке, но вдруг остановилась. Я видел, как губы у нее скривились, как у капризной девочки, и лицо зарумянилось. «Нет, эта женщина просто непостижима. Она поставила горшок перед отцом и тихо пробормотала. Сам накладывай, а то скажешь потом, что я такая сикая". Отец в недоумении уставился на нее, но она отвернулась, чтобы не встречаться с ним взглядом. Он вынул ложку из горшка, переложил в чашку дзяо-дзяо и плотно закрыл крышку. «Куда мне такому еще и сахар?» Он помешал в чашке дзяо дяо и сказал, дяу дзяо скажи матушке спасибо!» дяо застенчиво пролепетало то, что велел отец. Мать как бы без особой радости бросила. «Пей давай! Какие тут благодарности?» Отец зачерпнул сладкой воды, подул на нее, поднес корту рту дзяо но тут же вылил обратно в чашку, оглянулся по сторонам, Взял свою, громко втянул в себя глоток, обжегся и искривился от боли. На лбу выступили капли пота. Налил примерно половину в свою только что освобожденную чашку из чашки дзяо-дзяо и поставил их рядом, будто сравнивая, сколько в них сахару. Я тут же понял, что у него на уме. Отец подвинул эту полную чашку на край стола поближе ко мне и извиняющимся тоном сказал... Это тебе, Сяутун. Я был так растроган, что от радости исчезло даже чувство голода. Пап, я уже большой. Не буду. Пусть сестренка пьет. Из горла матери снова вырвался хрип. Она отвернулась, схватила черное полотенце, вытерла глаза и рассерженно проговорила. Пейте уже. Чего-чего. А воды всем хватит. Точным движением ноги Она подвинула к столу табуретку и, не глядя на меня, сказала, «Ну, чего застыл? Отец сказал, пей, значит, пей!» Отец придвинул ко мне табуретку, и я опустился на нее. Мать разорвала колбасную связку, разложила куски колбасы перед нами, а один, потолще с виду, сунула в руки дзяо-дзяо. «Ешь быстрее, пока горячее. Сейчас лапши сделаю».